На легке да на перекладных Переход к соседней казачьей крепости Занял всего половину дня В отличие от Острога Это была именно крепость Внушительного размера Стены в полторы сотни С длиной Угловые бастионы Посады вдоль реки Башнями, правда, городок не разжился Но тын по гребню шел толстый И прочный В два роста высотой с бойницами подошвенного боя и мостками для обороны верха стены. А вот посады подкачали. Все постройки около славы были мазанками. Деревянный каркас, набитый глиной пополам с травой и крытый конскими шкурами. В степи такой стройматериал ценой уступал только снегу и траве. Об казаки называли обширную заводь, чуть ли не в полкилометра шириной, где-то полтора в длину. Велика из нее вытекала, солидная. Два оструга могли разойтись ни шкреба и веслами, ни берег, ни встречное судно. В общем, имелось где поплавать. Но самым невероятным для Зверева стало то, что в здешнем селении жили женщины. Ни в каком из острогов, где он гостевал этой зимой, ни одной красотки, девочки или старух ему увидеть не довелось. А тут... Женщины на мостках полощут белье, Женщины чистят на берегу рыбу, Женщины встряхивают половики, Женщины несут на кормыслах воду. — Это просто праздник души какой-то, — сглотнул Зверев. — Саразуман, а почему тут нет никого старше тридцати, одни молодухи? — А зачем они нужны? — хмыкнул атаман. — Можно подумать, такой ответ хоть что-нибудь прояснял. «Значит, ваши семьи живут здесь, а сами вы на выселках под ступой охраняйте». «Смотри, народ к церкви идет!» — спешился рваное ухо. «Видать, мы аккуратко беднее поспели. Хороший знак, видать, Господь на нашей стороне. Давай, и мы службу отстоим». ведьня А разве сегодня какой-то праздник?» «Нет, княже, но кто-то, видать, заказал». «Я и сказываю! Повезло!» Храм в Громыславе тоже стоял не внутри стен, а немного в стороне, на берегу, хорошо отражаясь в тихой, гладкой воде. Гости из Калачинского строга скинули шапки, вслед за местными казаками вошли в церковь. Андрей, оглядываясь по сторонам, с удивлением обратил внимание, что никто из казаков не вреет головы, просто не один». То ли все считали себя в трауре, то ли... из алтаря вышел попик в золотой филане с кадилом и крестом. Князь сакульский отринул мысли и склонил голову. В самом храме Андрей ничего говорить не стал. Но когда казаки, оживленно переговариваясь, хлынули на улицу, он заскочил на какой-то чурбак и громко потребовал. «Служите меня, люди добрые!» Я, князь Сокольский, прислан к вам по осени с царскими дарами. Ныне же я, как человек истинной веры, желаю отчизне своей послужить и православному делу нашему. Желаю отомстить османам страшной местью за слезы русские, за кровь невинную. Но одних рук для сего дела мало. Тут вся силушка воинства Христова требуется. Почему, спрашиваю вас, казаки, ли храбрые, кто из вас не готов смерть за веру православную принять? Кто желает басурманам проклятым такую рану оставить, чтобы ужас у них до самого мозга костей проник? Чтобы детей своих они нашим именем пугали и заказали навеки вечный путь им в русскую землю? Чтобы запомнили раз и навсегда... что нет для них в православной стороне иной добычи, кроме лютой смерти. А коли у нас от нее сбегут, так она их и дома догонит. Кто из вас, витязи, готов положить живот свой за други своя, за славу и имя доброе? Кто желает муку за род православный принять, как Господь наш Иисус на кресте за грехи наши принял? Ну же, казайки! не чтобы жить вечно намеренный я атаман со разманрванная уха с князем андреем васильевичем иду нарушая тишину выступил вперед его спутник сдернул шапку и шваркнул ее о землю Вручаю заслужилого человека Дело он задумал ловкое далекое умрем все до последнего дослед славную оставим казаки мы али нет выходи к тому муху смертную за христа господа принять готов а куда ж ты вести нас намерен, коня же поинтересовался взрослый усатый казак в шапке с длинным колпаком свисающим на бок почти до плеча слово не воробей вылетит и не понимаешь покачал головой зверев как бы до нехристи весточка не долетела, что супротив не готовится. Побить хоть много получится. По десять босурман каждый побить успеет, Это уж я точно скажу. Коли десять побить, Только поздяй на крест не жалко. Казак почесал в затылке, Дернул колпак и жахнул им Возле шапки от Тамара. Меня верстай, тоже помирать двинусь. Ну, сколько можно небо коптить? Порай к Христу за пазуху, Ой, да братья животы хкласть за десять я помирать согласен высунулся еще мужик присел и лихом взбил шапкой пыль надоело голубьбу щипать давай мне боярин османов пожирнее эх не обмани боярин расталкивая толпу выскочил вперед плечистый парень бери и мой живот за десять дня хрисстей и мо бери Эх, пили гуляли, помирать пора. Пойду за веру живота класть, я пойду. Казаков прорвало, как первый тонкий ручеек, в считанные секунды превращаться в неудержимый поток, в дребезги любую плотину, так и здесь отчужденная поначалу толпа уже через минуту кричала князю «Здравицы и Люба!». Тогда атаманов себе выбирайте, припасы готовьте, Еды на неделю, пороха и пуль на месяц, сабли точите. Напьются они скоро коровушки в досталь. Начиная от сегодняшнего дня, три недели считайте. После того на струги садитесь, к северному донцу скатывайтесь, В него сворачивайте и на пару верст вверх поднимайтесь. Там всеми батагами встретимся. А кому мест на стругах не хватит, то к нам вскочите в Калачинский острог. Там еще пятнадцать лодок заготовлено. Ну, с Богом, братья. Мы же по прочим селениям с призывом помчимся».